Александр Селиний. Принц Моро. Эвксина. Лето года 864 «Если все время думать о деле, — сообщил Александр, ловко очищая яблоко маленьким серебряным ножичком, — можно сойти с ума. Это вредно все время думать об одном и том же. Голове нужен отдых, Ральф, и это, клянусь, не пустые слова. Если сушить мозги с утра до вечера, результата, скорее всего, не добьешься. А если с утра час-другой поразмыслить, «Потом отвлечься на что-нибудь и вернуться к размышлениям вечером?» «А у меня, признаться, не идут преследователи из головы», — сообщил Зимородок. В руке он тоже держал яблоко, но, в отличие от принца, чистить его не стал, потёр о рукав и принялся грызть прямо с кожурой. «Кстати, они действительно нас не догоняют. Держатся на самом горизонте». «Вы были правы, дружище Ральф». «Но всё, хватит. Я хотел вас расспросить совсем не об этом». Зимородок дожевал яблоко и выбросил огрызок за борт на радость вечно голодным рыбам. «Спрашивайте?» Александр отхватывал небольшие кусочки от очищенного яблока и неторопливо их подъедал прямо с ножа. «Я несколько раз замечал, что вы считаете не десятками, а восьмерками», — сказал он. «Это что, тоже местный обычай?» «Да, действительно», — Ральф утвердительно кивнул. Собственно, имперская десятичная система тоже в ходу, но и старая все еще живет. Вообще-то восьмерки живут только в устном варианте, а письменный счет десятичный. Зато календарь сохранился старый, альбионских названий месяцев никто толком и не знает, по крайней мере в Тавриде. Странно, Александр отрезал очередной кусочек и отправил его в рот. Вкусное яблоко. У нас такие не растут. «Так вот, странно и нелогично в письменности пользоваться десятичной системой, а устно-восьмеричной, разве нет?» Ральф развел руками. «Не менее странно во всем пользоваться десятичной системой счета, а время измерять дюжиной, не находите?» «Хм...» Александр на мгновение задумался. «А ведь действительно...» «Наш календарь жестко привязан к астрономическому времени», сказал Ральф. «Моряк должен ориентироваться очень точно». «Поэтому наш календарь выверен и учитывает несколько поправок». «Каких поправок? И что значит ваш календарь? Он что, отличается от общепринятого?» «От имперского? Конечно, отличается». «И чем же он отличается?» – немедленно полюбопытствовал принц. «Ну, принялся...» «Начнем с того, что в местном календаре насчитывается только восемь месяцев». «Восемь?» – восхитился Александр. Какая прелесть! И по сколько дней в месяцах? По сорок пять. В каждом? Угу, без исключений. Плюс пять ничьих дней. Ничьих? Да, дней, которые не относятся ни к одному месяцу. а а, -а э -э, Принц явно впал в замешательство, но вместе с тем было видно, что ему безумно интересно. Сейчас поясню, поспешил прийти на помощь Ральф. Каждый сезон длится 2 месяца, то бишь 90 дней, и отделяется от следующего ничьим днем. Между весной и летом есть день лета, между летом и осенью день осени и так далее. Ничей день носит название вновь наступающего сезона. Кроме того, заканчивается год тоже ничьим днем, который так и называется день года, то есть новый год наступает в ночь со дня года на день весны. Потом начинается первый весенний месяц. Собственно, вы уже видели наш календарь, Алекс. Помните квадратик на палубе, который я выкладывал из монеток, когда мы учили название сторон света? Конечно, помню. Это и есть календарь. Наши месяцы называются так же, как стороны света. Просто вообразите, что время движется по этому квадратику против часовой стрелки древних. Первый весенний месяц – поненте, второй – сирока. «Лето – Остро или Беккио, осень – леванты и Грекали, и зима – Трамонтана и Мистрали. Все просто». «Хм», – оценил Александр. «А ведь действительно просто и очень наглядно. Но откуда взялось это совпадение? Честно говоря, даже представить не мог такого совмещения компаса с календарем». Ральф пожал плечами. «Наши предки были сплошь моряками, Алекс. А моряки – народ весьма прагматичный». Вы, главное, не забывайте, что если кто-то на берегах Эвксины говорит «месяц», имеется в виду наш месяц, который в полтора раза дольше Альбионского. Странно, странно. Отступить от лунного цикла? Лунный цикл очень неточен. В смысле, не кратен астрономическому году. А наш календарь точен почти абсолютно, потому что он привязан к звездам, а не к Луне. То есть... Кстати, да, а проблема високосного года как решается? «Очень просто. Раз в четыре года после дня года добавляется дополнительный день – день неба. После дня неба наступает Новый год и следует опять же день весны, а потом месяц поненты. Но, насколько я помню, сидерический год составляет 365 дней и не ровных 6 часов, а 6 часов и 9 минут с секундами. Значит, со временем все равно накопится погрешность», уверенно сказал Александр. «Вы совершенно правы». Погрешность будет, но в случае с сидерическим годом она будет обратная. Мы используем не сидерический год, а тропический, который несколько короче – 365 дней, 5 часов и 48 минут с секундами. Именно поэтому раз в 128 лет високосный год как бы отменяется, и получается, что целых 7 лет подряд годы содержат по 365 дней ровно. «Собственно, на этот счет существует старая легенда, довольно поэтичная. Хотите, расскажу?» «Конечно! Вы еще спрашиваете!» – фыркнул принц, скармливая остатки своего яблока и в ксинской живности. Ральф промочил горло разбавленным вином и начал. «Случилось все, разумеется, невероятно давно. Во времена, когда воды были мокрее, трава зеленее, небо чище, ну вы понимаете». И было тогда в каждом году ровно 365 дней, а в каждом дне ровно 24 часа, секунда в секунду. Жил-был где-то тут, на берегах Эвксины, пылкий юноша по имени Ингул. И жила девушка по имени, только не смейтесь, Альмея. «Альмея?» – недоверчиво переспросил принц. «Угу». Альмея. К счастью, не Сократес. В легендах фамилии как-то не в ходу, все больше имена. Простите, Ральф, усомнился Александр. А вы не сочиняете, а? Прямо вот так, на ходу. Клянусь, нет. Девушку и правда звали Альмея. Собственно, это довольно распространенное в Тавриде имя, да и не только в Тавриде. Ну так вот, увидел ее однажды Ингул и влюбился с первого взгляда аппетит, потерял сон, в воды выходить перестал, сидит на берегу кручиница. На восьмой день набрался решимости, приходит к ней и говорит. «Люблю, мол, жить без тебя не могу, выходи за меня замуж». Однако Альмея была девушка, как видно, с характером, поскольку за кого попала, замуж идти не хотела. Что, говорит, за сватовство без испытания? «Любишь, докажи». Ингул даже загорелся. «Испытывай, ради тебя все сделаю». «Все, — говоришь?» «Ну, ладно». «Ступай, — говорит, — за два моря и добудь мне золотое руно». «Добудешь, я твоя». «А не добудешь, уж не взыщи». «И на все тебе ровно четыре года. Два туда, два обратно. Опоздаешь, опять же, не взыщи». Ингул немедленно кинулся к лодке, поднял парус и двинулся за два моря. Собственно, основная часть легенды как раз и описывает его похождения. Ума не приложу, почему он за два моря в одиночку попёрся. Не мог, что ли, команду собрать? «Слушайте, Ральф, вы же говорили, что легенда поэтичная. А в вашем изложении она больше напоминает уж, простите, базарный анекдот». Зимородок виновато развёл руками. «Ну, прошу прощения». Значит, рассказчик из меня не очень. Легенда и правда красивая и немного грустная. Я просто ёрничаю. Натура такая, наверное. В общем, похождение Ингула я опущу. Главное, что руно золотой он таки добыл. И в обратный путь пустился. Но что-то его задержало. Может, погода, может, ещё какие козни. В общем, не хватило ему ровно одного дня. На завтра с утра при дочи Альмеи с руном надо предстать – А берега родимого еще не видать. Но и обидно Ингулу стало. Руно с боями добыл, а из-за такой мелочи, как один единственный день, все прахом. Взмолился он к владыке небес. «Жалься, — говорит владыка, — подари мне еще один день!» И владыка жалился и подарил еще один день. Поэтому Ингул успел, преподнес своей возлюбленной золотое руно и они поженились и жили долго и счастливо? По официальной версии, да. Но я слышал вариации, то Альмея замужем уже, то, невзирая на Руно, за Ингула все равно не выходит. Собственно, не в этом дело. После подаренного Владыкой Небес дня в году стало не ровно 365 дней, а на несколько часов больше, ведь дополнительный день должен был вписаться в неизменный небесный календарь, а конкретно в четырехлетний отрезок. И с тех пор каждые четыре года люди празднуют особый день, День Неба, во славу Владыки Небес, подарившего Ингулу возможность успеть кальмей. Однако, как водится, нашлись недовольные. Обидно стало Владыке вот, мол, что же ты, Братец Небесный, какому-то смертному день подарил, а мне, где моя доля, мне тоже хочется день. Владыка Небес задумался, а потом и говорит «Хочешь день? Ладно, забирай. Посмотрим, насколько ты жаден». Владыка вот засмеялся. «Ну что ж, братец, вижу, что ты не скуп. Но и я, честное слово, не жаден. Я буду забирать у людей твой день только один раз из тридцати двух, а остальные дни неба пусть остаются людям». С тех пор так и повелось. Каждый тридцать второй высокий год неба не наступает и после дня года, как обычно, сразу следует день зимы. Владыка вот в это время гуляет и веселится, поэтому моряки целую неделю до Нового года, плюс еще неделю после, не отваживаются выйти в воды и беспробудно пьют в тавернах и кабаках и зовутся эти две недели безудержного пьянства конвенты. Вот такая легенда. Что скажете? Любопытно, оценил Александр. Хорошо бы услышать ее в каноническом варианте, а еще лучше прочитать. Хотя, должен заметить, ваш иронично ядовитый штиль тоже не безинтересен. Между прочим, очередной свой день владыка должен забрать аккурат через полгода. В конце нынешнего 864 года, который обязан быть высоким, но будет содержать, тем не менее, только 365 дней. Хм, Александр задумался на некоторое время. Вы правы. 864 действительно кратно 32. Надо же, какое совпадение. Прямо аж не верится. Собственно, я эту легенду потому и вспомнил, что нынешний високосный год должен быть укороченным. Вы уже, наверное, заметили, у нас високосный год зовут просто высоким. А не путаетесь в календарях-то, поинтересовался Александр. Не путаемся. По той простой причине, что имперским календарем никто не пользуется. «И какое нынче число, и какой месяц по вашему исчислению?» «Четырнадцатое остро», – не задумываясь, ответил Ральф. «Первый месяц лета».